Александр Яковлевич Головин. В Москве, в училище живописи вояний и зодчества, в 1886 году появился у нас ученик, и в классе Василия Дмитриевича Поленова писал натюрморты. Как сейчас помню, один из них — череп лошади. И писал он очень хорошо. Внешний вид — Манеры держать себя сразу же обратили на него особое внимание всех учеников, да и преподавателей. Это был Александр Яковлевич Головин. Красавец-юноша, блондин с расчесанным пробором вьющейся шевелюры, с пробором, тщательно приглаженным даже на затылке, он удивил лохматых учеников нашей школы. Фигура, прекрасный рост, изящное платье, изысканные манеры, он был лицеистом, конечно, составляли резкий контраст с бедно одетыми учениками школы. И к тому еще на мизинце Александра Яковлевича Головина было кольцо. Кольцо с бриллиантом. Да простит мне читатель, что по поводу этого кольца я отвлекусь немного в сторону от воспоминания о прекрасном художнике Александре Яковлевича Головине. В 1920 году в России я после многих лопот получил наконец разрешение для проезда по железной дороге в деревню, где была моя мастерская. Я собирал в дорогу краски, кисть, а также платья, сапоги, занавески, сокон, все, что годилось для обмена в деревне на хлеб, молоко, масло. И в ящике стола нашел, как оказалось, уцелевший у меня кольцо с бриллиантом. Это кольцо с бриллиантом, но не с настоящим, а подделкой тета, я отыскал в столе среди другой мелочи — осколков цветных стекол, обрезков материй, бус, покрытых от времени чудесной патиной греческих и римских древних монет. Все это было когда-то натурщиками для меня в моих исканиях гармонии красок в декоративной работе для театра. Когда я надел это кольцо себе на палец, подумав,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 Сидя после в переполненном вагоне, я держал кольцо на виду, всех и спокойно курил, посматривая на своего Алексея, пугливо озиравшегося из-за моего кольца вокруг. Тетовский бриллиант блистал нахально. Пассажиры полно набитого вагона, мешочники, солдаты, власти, увидев кольцо, замирали. Ко мне подошел человек в кожаной куртке, в черном кожаном картузе с наганом у пояса. Согнав с места соседнего пассажира, он уселся против меня и пристально смотрел на меня. «Рублей пять дали, товарищ?» — спросил он меня, показав на кольцо. «Нет, оно стоило всего два рубля», — ответил я. «Снимите, товарищ». Повелительно предписал он мне. «Я-то вижу, а то кругом народ волнуется, думает, оно настоящее». Так и в школе живописи в Москве давно-то было...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 Нередко я встречал Александра Яковлевича Головина у Поленова. Он делал рисунки для кустарей. По его рисункам вышивали, ткали, делали ковры, мебель. Они печатались тогда в мире искусства. Отправляясь в свою поездку на север, в Архангельск, я пригласил с собой Александра Яковлевича Головина. В Архангельске мы смотрели с ним церкви, работы крестьян, дуги, сани, рубахи, вышивки, валенные сапоги.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 Никто из нас не знал, где он живет. Он часто уходил куда-то и пропадал. Посылал за Александром Яковлевичем. Он опять куда-то пропал. И где искать его? По его адресу его никогда не застанешь дома. Декорации не готовы. Придется отложить спектакль. Говорил не раз директор императорских театров, любивший Головина Владимир Аркадьевич Теляковский. И он был добрым человеком. Он...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 Головин никогда не пил никакого вина и не курил, но слабостью его были конфеты, он уничтожал их целыми коробками. Сколько раз Александр Яковлевич Головин говорил мне, что он нежно обожает Аполлона и красоту античного мира. Я познакомил Владимира Аркадьевича Теликовского, вскоре после его вступления в управление Московскими императорскими театрами, с Александром Яковлевичем Головиным, и тот поручил ему декорации к оперу Корещенке «Ледяной дом». И сразу же Александр Яковлевич Головин сумел показать силу большого художественного вкуса. В декоративной мастерской я видел у него Кустодиева, работающего в качестве помощника, и Ансифельда,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 Изящнейший художник, мир праху прекрасного художника, доброго человека, приятеля, встреченного мною на пути жизни».